ботаник. Выздоровление Ольги Дмитриевны пошло очень скоро. Сотрясение мозга никакого не оказалось, а на легкие ушибы молодая девушка не обращала никакого внимания и все упрашивала тетку скорее ехать в Италию. Несчастная не знала, какая судьба готовится ей там. Молодушно бежав обратно во Флоренцию, Клюверс, разумеется, и не намекнул в письме мадемуазель Крапивинцевой, что он приезжал в Монте-Карло. И с замиранием сердца ждал момента, когда, наконец, придет долгожданная телеграмма о приезде дам во Флоренцию. Наконец, эта телеграмма, посланная достойной дамой тайком от племянницы, была получена, и Клюверс отдал все нужные распоряжения. В течение более чем двухнедельного пребывания во Флоренции он успел, разумеется, собрать всех своих слуг, на верность которых мог рассчитывать. Выбрав из них одного полуитальянца-полуавстрияка, сеньора Ланчелли, Назначил его управляющим и мажордомом прелестной виллы Деля Кроче, которую купил на имя мадемуазель Крапивин, своей, разумеется, обеспечив себя залогом ипотекой на сумму, превышающую ценность. Казимир Яковлевич и с друзьями не забывал держать за пазухой камень. Во время своей поездки из Монте-Карло во Флоренцию он в вагоне познакомился с одним американцем, господином Бооль, оказавшимся большим знатоком экзотических растений ищущим место старшего садовника или заведующего ботаническим садом. Господин Бооль бывал и в России, говорил порядочно по-русски, и с первых же слов успел так понравиться Клюверсу, что тот пригласил его разбить зимний сад в его собственной вилле около Флоренции и сделать выбор растений, в которых сам Казимир Яковлевич смыслил мало. Почти незнакомый с итальянским языком, Клюверс очень обрадовался, что может говорить с Болем по-русски. И тот, из любви к ботанике, скорее чем за крупное вознаграждение, предложенное миллионером, согласился временно взять в заведование его оранжереи, теплицы и громадный зимний сад. Читатели, конечно, догадались, что этот американский ботаник был никто иной, как капустник, который некогда был ученым-садовником. Тотчас по приезде во Флоренцию боль принялся за дело, и в короткое время Клюверс не мог узнать своего зимнего сада. Вилла Амальфи, приобретенная еще раньше для себя Клюверсом заочно и довольно дешево, была когда-то княжеской резиденцией. Стоило только тряхнуть кошельком, чтобы придать ей блеск и жизнь. На этот раз Клюверс не скупился на расходы, и ежедневно сотни рабочих чистили, красили, штукатурили великолепные княжеские палаты. Зимний сад, или вернее помещение под зимний сад, было устроено чрезвычайно роскошно. Это была громадная стеклянная галерея со всеми возможными затеями и прекрасами. Тут были и темные гроты, выложенные настоящими сталактитами, и ручьи, и горы, и скалы. Не доставало только растений. Но и те, благодаря золоту Клюверса и искусству господина Баоля, в какую-нибудь неделю превратили пустынную стеклянную галерею в роскошный тропический сад. Пальмы самых прихотливых рисунков венчали пригорки и скалы. Чудные орхидеи гнездились по дуплам и во мху, в самых теплых местах теплиц, гроты каким-то волшебством превратились в уютные полные неги-будуары. Словом, господин Бооль хотел очаровать своего хозяина и вполне достиг этого. Клюверс был просто в восхищении от вкуса и таланта своего ботаника и рискнул предложить ему остаться на его службе в качестве главноуправляющего на постоянном жаловании. Господин Буоль после колебания согласился. Он мог в роскошных теплицах виллы делать все свои ботанические наблюдения. Но только выговорил одно условие – иметь право нанимать и рассчитывать всю прислугу виллы, разумеется, кроме личной прислуги владельца. Не понимая по-итальянски и не умея обращаться с этим пылким народом, Клюверс с охотой согласился. И господин Буоль переехал на постоянное жительство на виллу Амальфи. В это время во Флоренцию приехали Крапивенцевы, и Казимир Якович, весь увлеченный своей страстью, окончательно передал заведование работами по саду и вилле своему новому управляющему. Господин Бооль делал чудеса. Каждый день он открывал то старую фреску где-нибудь в глухом коридоре, то отыскивал среди старого хлама на чердаке старинную картину какого-нибудь известного мастера, то из старых черепков собирал вазу или урну. Целая артель рабочих работала под его личным надзором в глубоких подвалах виллы, устраивая там кладовые и места для склада мебели и утвари. Однажды, когда рабочие расчищали один из наиболее темных углов дальнего погреба, в стене оказалась прекрасно скрытая потайная дверь. Управляющий велел прекратить дальнейшую работу и очищать следующие погреба, а на другой же день с избранными двумя рабочими, одним немцем и другим французом, взятыми им сторожами, приступил сам к делу. Дверь недолго сопротивлялась и открыла за собой узкий ход в капитальной стене. Вооружившись потайным фонарем, господин Буоль, то есть капустник, тотчас же исследовал его, и оказалось, что он имеет два разветвления. Одно идет к гроту в зимнем саду, и выход скрыт в нем большим искусственным камнем, а другое разветвление идет к наружной стене виллы и кончается у большой ниши с изображением мадонны на пьедестале после некоторых усилий капустнику удалось поднять механизм мадонна поворачивалась вместе с пьедесталом в своей нише открывая узкий ход пробитый в стене очевидно что эта лазейка была сделана чтобы дать возможность бывшим владетелям входить и выходить из виллы когда угодно и главное незаметно Это открытие чрезвычайно обрадовало капустника, и он решился им воспользоваться при первом же удобном случае. Брать клятвы молчания со своих помощников ему не приходилось. Оба были его помощниками еще в Петербурге. Один уже известный читателю француз, другой член шайки ревельский немец Шульц, прозванный в воровской шайке за свою ловкость в отмыкании замков и дверей «карлуша-отмычка». Проводив дам почти до самой Флоренции, сам Рубцов внезапно покинул их, заявив еще раньше, что он должен ехать в Рим и затем в Неаполь. Как не убеждали его обе дамы остаться, он был непоколебим. Да и не мудрено. Клюверс мог бы узнать его с первого взгляда. «Итак вы уезжаете?» – спросила прямо глядя ему в глаза Ольга Дмитриевна, и голос ее дрогнул. «Что же делать? Это необходимо?» – решительным тоном отвечал Рубцов. Он боялся взглянуть в светлые и проницательные глаза молодой девушки, чувствуя, что он не выдержит этого взора. это ваше последнее слово?» «Последнее, да?» – переспросила она. «Я никогда не даю двух слов», – отвечал Рубцов. «Жаль», – вырвалось как-то совсем по-детски у Ольги Дмитриевны, и на глазах ее сверкнули слезы. Рубцов ничего не отвечал. Он боялся, что не выдержит характера, а взрыв страсти такого человека... «Стоит крушение поезда». «Я не знаю, что бы сталось со мной, если бы вы не подоспели мне на помощь». Снова начала молодая девушка, пользуясь сном тетки, которая, утомленная долгой дорогой, сладко спала, теперь прислонившись к спинке вагонного дивана. «Я жизнью обязана вам, только вам. Вы с опасностью собственной жизни спасли меня. Я этого никогда не забуду». «Ольга Дмитриевна», — начал в свою очередь Рубцов, — и голос его как-то глухо и странно зазвучал. «Клянусь вам, что для меня нет ничего ужаснее необходимости теперь расстаться с вами. Но если бы вы знали... Нет, лучше никогда не знайте причин, гонящих меня прочь от вас. Благодарю вас за ваши слова, благодарю вас. И оставить вас теперь, теперь...» Он страстно, безумно взглянул на молодую девушку. Та вспыхнула под влиянием этого дерзкого взгляда, и невольно закрыла лицо руками. Когда она решилась открыть лицо, молодого человека уже не было в вагоне. Поезд подходил к Флоренции.